Глава 588. Другое решение. Если механизмы и оружие – это мужская романтика, то боевая броня, безусловно, самая романтичная вещь. Эдзуи с большим удовольствием развлекался с первым образцом Ядзы, несмотря на то, что эта передовая высокотехнологичная боевая броня была всего лишь игрушкой для него. Полностью освоившись Ядзы, Эдзуи широким шагом подошел к Лугуану и спросил, «Двигатели можно убрать?» В Ядзы было установлено шесть малых ионных двигателей, которые располагались в руках, ногах и плечах. Они позволяли костюму летать, притом в воздухе можно было менять направление полета по своему желанию. Только для запуска двигателей требовалось расходовать огромное количество энергии. Бака с высокоэнергетическим топливом было крайне мало. Логуан ответил «Без проблем». Ионные двигатели тоже были съёмными. Лу с двумя сотрудниками быстро демонтировали все двигатели, Благодаря чему броня стала легче. Цзуи снова вернулся на испытательный полигон и протестировал боевую броню. Он вдруг высоко подпрыгнул, поднял с собой воздух на высоту 10 метров эту огромную стальную игрушку весом более 150 килограммов. На полигоне тотчас раздались крики изумления, потому что все сотрудники лаборатории, включая Лугуана, увидели, что Цзуи, экипированный в Йодзи первого образца, завис в воздухе, избавившись от влияния силы притяжения. Это казалось чем-то невообразимым. Но то, что произошло дальше, выглядело еще более невообразимым. Эдзуи полетел вверх, причем скорость полета продолжала увеличиваться. Такая сверхъестественная сцена взбудоражила Лугуана. Потому что именно этой цели он вместе с коллегами по проекту «Сыновья дракона» упорно старался достичь. Только в этом случае броня Эдзуи станет могущественным оружием, с помощью которого можно будет устоять величие страны. Адзуи демонстрировала явно более хорошую маневренность, чем Титан Американцев. Что касается геройских доспехов России, то они вообще ни в какое сравнение не шли. Когда Адзуи вдоволь наигрался и стабильно приземлился на Землю, Логуан тут же подскочил и нетерпеливо спросил. «Консультант Зо, как вам это удалось?» Его глаза демонстрировали бурный восторг, словно он наткнулся на сокровище. отзуи раскрыл шлям, сказав. «Это мой личный способ, другим такое не под силу». При отсутствии ионных двигателей Цзуи заставил взлететь Ядзы при помощи своей энергии Цзуи. Умение летать являлось символом небесного ранга рыцаря в Сардии. Любой рыцарь, достигший этого ранга, мог летать. Но это нельзя было популяризировать в мире Земли и уж тем более применить на боевой броне. В Сардии небесный рыцарь уже считался высоким рангом и по силе примерно равнялся Альфе. А поскольку на Земле существовало всего несколько Альф, это умение летать никак нельзя было популяризировать. Лучи надежды мгновенно потухли в глазах Лугуана. Он, как безумный техник, похоже, никогда не подвергался такому жестокому удару, как сейчас. Цзуи с некоторым раздражением сказал «Я еще подумаю над решением». На самом деле в Сардии тоже имелась экипировка наподобие боевой брони «Бойцовские латы». «Бойцовские латы» являлись специальной экипировкой рыцаря, могли значительно повысить его обороноспособность и боеспособность. Высокоуровневые бойцовские латы еще имели дополнительные уникальные способности, которые зачастую оказывали немалую пользу в бою. Но не мог просто предоставить бойцовские латы Сардии, поскольку бойцовские латы и боевая броня — это две совершенно разные системы. Получится разве что позаимствовать дизайн. Кроме того, изготовить бойцовские латы в мире Земли было практически нереально. Помимо материалов, сложность еще заключалась в рунах и первозданных законах. Лугуануну лакивнул. «Дзуи снял с себя часть боевой брони и отдал сотрудникам лаборатории. Не унывай». Он похлопал Лугуана по плечу. «Уверен, вы обязательно сумеете преодолеть это препятствие». «Кстати, Дзуи достал из кольца сукрогромовый камень и передал Лугуану. Это тебе на изучение». Кольцо сукра прежде было пространственным кольцом вторгнувшегося в мир Земли-чародея, которым Дзуи завладел, но после слияния с мировым камнем внутри уже нельзя было хранить предметы, Кольцо превратилось в контейнер для мирового камня. А в кольце, помимо мирового камня, еще лежали раздобытые в шарансе громовые камни, которых насчитывалось больше тысячи штук. Все камни были разного размера и заключали в себе обильную и чистую энергию грозового электричества. И любопытно, что хранять в кольце, громовые камни становились стабильными. Камень, который извлек Зои для Лугуана, больше не испускал хаотично свою энергию, и враке Зуи ничем не отличался от обычного самоцвета только выглядел очень красиво и таинственно. Логуан тотчас сочаровался: Что это за самоцвет? Громовой камень. Цзуи дал краткую информацию, после чего сказал. Можешь попытаться взять под контроль его энергию и использовать ее для запуска ионных двигателей брони. Он тоже не знал, получится ли так сделать, но в Сарди в бойцовские латы вставлялись магические кристаллы, а громовые камни по своим свойствам в целом походили на магические кристаллы. Кто знает... Возможно, ими можно будет заменить топливный бак. По крайней мере, попытаться стоило, в случае успеха разрешится главная проблема. Вообще-то в диком мире тоже имелись магические кристаллы, притом их можно было приносить в мир земли. Однако Цой не думал, что какие-то магические кристаллы способны превзойти громовые камни, потому что последние являлись продукцией мира Земли, и их энергией служило электричество, которое лучше всего подходило для научно-технических изделий Земли. Исходя из первоначальных исследований, дзуи пришел к выводу, что не должно возникнуть никаких проблем с тем, чтобы с помощью энергии громового камня запустить двигатели боевой брони. А главное, что этой энергии было необычайно много. Лугуан аккуратно взял камень, спросив. «Его можно разрезать?» «Я и сам не знаю». А Цзуи пожал плечами. «Так или иначе, он твой. Сам решай, что с ним делать. Просто будь осторожен». «Магический кристалл можно разрезать». А Вот можно ли разрезать громовой камень, неизвестно. Поразмыслив, Зуи достал самый маленький громовой камень и отдал Лугуану: Вот тебе еще один. Лугуан не нашелся с ответом. Зуи со смехом похлопал его по плечу, после чего покинул лабораторию. Вечером, приехав домой в Линдзян, он встретил вернувшуюся вместе с Баор Сейон поэтому спросил ее: цы ты сделал свою деревянную куклу? С обладала природными талантами кукольного мастера Эзы как раз обучала ее развиваться в этом направлении. Ранено научила ее складывать фигурки из бумаги, затем стал учить ее вручную изготавливать деревянную куклу. В мире Сарди не только бойцовские латы, но еще и боевые куклы были во многом схожи с боевой броней. К сожалению, сейчас сеonsсы была еще слишком маленькая и только недавно начала обучаться. В противном случае она вполне могла бы присоединиться к проекту сыновья дракона. Возможно, она бы навела Лугуана на новые идеи. Сделала. Сейонсе гордо достала свое изделие и вручила Зуи на проверку.